Глава тринадцатая «Стой на месте!» — повторил я. «Да что такое?» — недовольно спросила Катерина Громова. «Это всего лишь кот, и ему под ноги себе посмотри...» Она опустила голову и испуганно вздохнула. Механизм машинки, из-за которого осветилась лампа в фонарике, стал жужжать громче. Эта Громова начала давить скобу быстрее, а потом зажала до конца, и лампа медленно погасла. Она дёрнулась, как от удара током, оказавшись в темноте. "Посвети мне", сказал я спокойным голосом. "И не сходи с места, хорошо? Паниковать в таком деле это смерть, её и моя". Громова нажала на скобу фонарика. Он засветился вновь. "Теперь свети мне. Вот умница. Я иду". Я очень медленно пошёл к ней, внимательно глядя в опавшую листву. Кот, тоже попавший в эту ловушку, зашипел. Глаза его сверкали в темноте. "Да зачем я вообще здесь нахожусь?" дрожащим голосом спросила Катерина. "Я могла жить там, дома, за морем, там было хорошо, там они ничего со мной не делали. Я им нравилась." "Спокойнее, сказал я. Но ты говори, если тебе так лучше. Только когда я скажу молчать, молчи. Я уеду, уеду назад, тогда стану им не нужно, и мне нужно будет за мной охотиться." Они тебе не поверят, девочка. Разве может кто-то по их мнению добровольно отказаться от императорского престола? Они тебя выследят, и твой единственный шанс занять это дурацкое кресло. Вот и ещё одна проволока. Громово не задела её только чудом. С обеих сторон вкопаны деревянные колышки, к одному привязана армейская граната, старьё, РГР-2, но они мощные, в них порошок и гниёма. Убило бы нас на месте. Я не сопёр. Но и этот, кто поставил на нас растяжку, сапером не был. Я осмотрелся еще раз, чтобы убедиться, что это не двойная ловушка. Встал коленями на холодную землю и осторожно обхватил ребристый корпус гранаты, сжимая рычаг запала, чтобы не рвануло, если вылетит чека. По вискам потек пот. Получилось. Теперь можно вставить кольцо глубже и развести усики. Готово. Минус одна. «Идем дальше», — сказал я. «Ты в порядке?» Она вздохнула и посветила мне. Вот и вторая растяжка, та, которую я увидел в самом начале. То же самое делали криворукие кретины, но у них едва не получилось. Если бы не боязнь темноты Катерины, её бы уже не было, как меня и этого полосатого кота, который пытался вырваться из какой-то ловушки, но не мог. Готово, выдыхай. Я вытер пот и посвети ещё. Они будто специально намили сюда побольше листьев, но ловушку ставили не днём, иначе бы их увидели. Значит, они пришли сюда сразу, как стемнело. Может быть, даже следили за нами. А как увидели, что мы идём из ангара, заложили всё на скорую руку и хотели приманить меня на кота, или всё же цель Катерина. Я ещё раз осмотрел всё. Чисто. Потом подошёл к коту. Он зашипел и сложил уши. Задние ноги у него привязаны на бичеву, но взрывчатки нет. Другой конец верёвки был привязан к корню дерева, вылезшему из земли. Кот вцепился мне в рукав студенческого мундира, но прокусить не смог. Я отрезал верёвку складным ножиком, пока кот вцепился когтями мне в мундир, распутал и блохастый удрал, забыв обо всём. Можно было сказать спасибо, тихо произнёс я. Спасибо, едва слышно сказала Громова. Вообще-то я жаловался на кота. А теперь надо оглядеться. Если поймут, что взрыва не было, могут напасть и так. Я расстегнул рукава. В затоировке цепей Мерцали в темноте нужен револьвер, но студентам его не давали, только если они пилотировали ригу за пределами академии. Выключи фонарь, предупредил я. И пригнись. Никого, ни души. Где-то послышался смех, это шли студенты. Кто-то прошагал по дорожке мимо нас, подозрительно оглядев наши силуэты. Следом шли наши. Мария и Марк обсуждали двигатели, нас не заметили. Нашли что обсуждать. Так, надо подумать, что дальше. Кого ты знаешь в академии? спросил я. Да никого я не знаю. Наших знаешь. Пойдём сейчас к Марии, скажешь, что в твоей комнате всё залило водой сверху, и попросишься переночевать у неё, только чтобы никто не видел и не слышал, а я тебя провожу, поняла? Громова набрала воздуха, чтобы сказать что-нибудь колкое, но промолчала. Слишком громко она дышала. Я снял с шеи амулет Тусклый свет осветил бледное лицо Громовой. Держи, раз тебе с ним спокойнее. Утром вернёшь, а теперь идём, тихо и осторожно. Мы пошли, но мне идти было неудобно, мешали гранаты, которые я убрал в карман. Удалось войти в женскую общагу через чёрный вход. Он был расположен именно там, где я забирался к однокурсницам в прошлую свою учёбу, и нашли комнату Марии. Рома, Екатерина, стоящая на пороге Мария, Ещё не успевшая переодеться, с удивлением на нас посмотрела. Что-то случилось? Выглядите странно. Да, случилось, ответила Катерина. Мы спасали кота, а теперь мне надо где-то переночевать. Пустишь меня к себе? Совсем не то, я кашлянул и Громова добавила. Пожалуйста. Конечно, Мария заволновалась. У меня диванчик есть, проходи. Рома, только тебе нельзя, нато заругают. Я знаю. Увидимся утром. Спокойных снов. «Сам я, похоже, сегодня не посплю. Надо караулить. Хвоста нет, вряд ли кто-то засек, в какую комнату я заселил Громову. Я медленно побрел к выходу. Уборщик недалеко от двери протирал пол шваброй. Получалось у него плохо, а только размазывал грязь. Хо-хо, Влад Радич, агент Императорской службы безопасности, широко улыбнулся при виде меня. «Какие люди! Ну, не смею тебя осуждать!» Раз уж ты молод, а гормоны играют, ты плохо убираешься, сказал я. Смотри, сколько мусора ты оставил. Я сунул ему обе гранаты в руки. Он от неожиданности их чуть не уронил. Мать их, они там совсем с ума посходили. Он прислонился вабру к стене. Ладно, хоть у тебя глаз наểmён, а теперь начинаем работу мы. Отчитываешься утром, передал я. А с чего это я должен перед тобой отчитываться? Он нахмурил брови. Потому что если бы вы увольне, занимались бы своей работой получше, я бы здесь не торчал. Справедливо. Он выскочил на улицу. Швабра скользнула по стене и громко ударилась об пол, а звук эхом отразился от стен. Возможный убийца не появился. Наверное, они с трудом решились на эту попытку покушения, а потом попрятались. Ещё не светало, когда объявили подъём. Я зевнул от холода и сел на скамейку рядом с общежитием. Скоро явился сам Радич и сел рядом. Сегодня он ехидным не казался. "Рассказывай", потребовал я. "Смотри". Он достал из кармана два грязных снимка и подал мне один. Группа военных, нержские стрелки в парадной форме императорской гвардии. Одно лицо обведено карандашом моё собственное, новое. Парня будто взяли лет в 17 на эту службу, слишком молодо выглядел. "Целью был ты", сказал Радич. И они хотели поймать на кота меня? Не девушку? Представь себе, ловили именно тебя. Он подал мне второй снимок. Тут снова новый я, с улыбкой до ушей и двумя котами на руках. Одежда еще не военная, а клетчатая рубашка. Наверное, парня сфоткали родственники до того, как он отправился на службу императору Громову. Где его убили, а тело дали мне. Не позавидуешь. Он кошатник. сказал Радич. При них было ещё письмо. Они решили, что внебрачный сын императора служил в охране попаши и подумали, что это ты. Но ну, то есть он. Он ткнул пальцем в снимок. Кто они? Два человека из охраны ангара Рик, поэтому спокойно за тобой следили. Радич посмотрел на меня. Надин студент пошёл на рыбалку и увидел в болоте два всплывших трупа с перерезанными глотками. Тот, кто их кончил топить в болоте, не умел Академия проведёт расследование, но вряд ли они найдут, кто это сделал. Ты их убил? Нет, не кто из наших тоже. Я думаю, это сделал заказчик, потому что покушение крайне тупое. Я таких тупых в жизни не видал. Откуда такая уверенность? Мимо уже шли студенты на занятия, довольные и выспавшиеся, а я даже не переоделся с вечера и руки не мыты. Это их дерьмовая инициатива. Эта группа придурков в основном из столицы. Считает Громовых своими врагами и мечтают всех перебить, чтобы на трон вернулся потомк Таргена Великого. Ну, ты знаешь, который правил до Громового. Тот же бучий пятисотлетний дед со своими небожителями. Знаю, я учил историю. И что, у Таргена был потомок? Откуда? Он же думал, что будет жить вечно, радич усмехнулся. На эти придурки верит какой-то самозванец, а суть в другом. На них кто-то вышел и передал твои снимки, якобы это ты наследник императора. И они должны были организовать твою смерть. Желательно, чтобы походило на несчастный случай. Такой себе несчастный случай оказался. Светало, и при свете солнца я увидел, что штаны до сих пор измазаны. Верно. И мы думаем, заказчик решил, что они опасны для него самого. И зарезал обоих, а трупы кинул в болото. Но они не утонули. У них были еще письма. Но они размокли. Значит, заговорщики это группа придурков. А вот нет, Радич откашлялся и приложил синий платок к карту. Кто-то более опытный, кто не хочет, чтобы его связали с этим делом, и когда они облажались, он их убил. Теперь будет выжидать другого шанса. Думаю, они будут искать повод выманить тебя за пределы академии. Кто это может быть? Кто угодно. Радич развёл руками. Император полагает, что это один из наследников великих домов. И он думает, что помимо покушения на императора и тебя, за сраннец начнёт убивать остальных наследников, чтобы они не мешали ему занять трон. Но так же аккуратно и тихо, чтобы никто на него не подумал, и чужими руками, как на Ирландии, когда они стреляли по нам из рек. Верно. Заговорщик наверняка договорился с слайдерами обо всех оходах их. Конечно, можно подождать, когда он перебьёт всех. И останется один, но к тому времени империя будет в полной глубокой жопе. «Так, присматривайте за этими детьми», — сказал я. «Уже! Но приоритет на охране прин... знаешь на кого». «Почему бы просто не вывести цель на север? Там безопаснее? Или оставили бы ее за морем?» «Старик может умереть в любой день!» Радич посмотрел перед собой и помрачнел. «Если мы не объявим о наследнике сразу, потеряем время, когда важна каждая секунда. Скоро будет совсем не весело». Он поднялся, взял метлу и пошел в сторону директорского корпуса, игнорируя мусор под ногами. Я посмотрел на оба снимка и убрал их. Надо будет опечатывать Ригу на ночь, чтобы никто не поставил ловушки внутри. Мы собрались в кабине Риги с самого утра, но после того, как я все тщательно осмотрел. Кто-то из людей радича будет за ней присматривать по ночам, но я всё равно буду перепроверять. Распределяли роли. Марк сидел за пультом первого пилота, а перед ним лежал новенький бортовой журнал с коричневой кожаной обложкой. Так, он погрес ручку. Кто будет первым пилотом? Записывай себя. Я уселся в кресло командира, положив на него сидушку от стула, чтобы не пораниться о торчащие пружины. Он посмотрел на меня, потом все же вписал свое имя. Все еще боится, но выдавать его не собирался. Того Марка Зимина, который погиб, видел еще Громова, но ей будто вообще не было до этого дела. «А я знаю, кто будет вторым пилотом», — заявил Валь, весь перемазанный, потому что был в двигательном отсеке. «Он у нас всегда второй». «Да замолчи ты», — без злобы сказал Ян. «Да, буду вторым пилотом. Если Марк умрет, буду первым». «Я, Нэк», — протянула Мария, — «твои шутки?» Она сжала губы. «Еще хуже, чем у Валя». Э, «Эй, я-то при чем?» — отозвался Валентин. «А меня-то вы кем записали?» «Механиком ходовой», — сказал Марк, продолжая вести журнал. «Говорят, ты в этом разбираешься». «Не, я хочу быть канонером. И напиши, что он будет снабженцем», — добавил я. У тебя будет целая куча работы. С такой объёмной задачей без планирования не справится. На помощь пришёл Ян, который нарисовал на воротах старого Герберта и выделил красным все проблемные места. В красной можно было выкрасить хоть всю схему, но мы пока занимались ходовой, двигателем и цепями запуска. Ненавижу эти бумажки, ныл Валентин, сидя за складным столиком недалеко от Герберта. «Пишу и пишу, а их меньше не становится». Перед ним лежала толстая стопка заявок. «Я положил сверху еще один лист, запачканный промасленными отпечатками. Закажи еще это. Нужны рукава на пневмомагистраль. И чем больше, тем лучше». «Я могли уже гонять на катафракте», — простонал он, начиная заполнять новую форму. «Другие классы уже вовсю тренируются». «Зато будешь знать свою машину лучше», — отрезал я. «И на что она способна?» «Ребята!» — в ангар вбежал наш преподаватель, Артур. Он остановился у стола и согнулся, чтобы отдышаться. В руках он держал две толстенные книги. «Вы просили меня...» — он сделал глубокий вдох. «Вы просили меня достать подходящий каталог запчастей. Я их нашел». Он с размаху бросил книги на стол. Одна из бумажек для заявок упала на пол. Валентин открыл одну книгу, и оттуда вывалилась металлическая флажка с гербом в виде алебарды. Страницы книги вырезаны в середине, как я хранил свои инструменты в тюрьме. Вот и где, Артур схватил флажку, поболтал и убрал в карман. А я думал, ты от меня сбежала. Тогда вторая. Валентин открыл другую книгу и всмотрелся в надписи мелким шрифтом. Картинок тут, я так понимаю, совсем нет. Ах, духи предков, за что мне это? Если вы меня спасёте от этого, то Извините, раздался девичьй голосок со стороны входа. Невысокая девушка с чёрной косой прижимала к груди стопку книжек. Извините, повторила она. Я просто хотела, но ну, просто подумала. Неужели предки услышали мои молитвы? прошептал Валь. Анита вот только что тебя вспоминал. Говорю, вот если бы здесь была Анита, она бы уже разобралась во всём. Сверху раздался шум звенящих цепей. Это Ян спускался на самодельные лебедки вниз. «Анита, привет!» Он помахал рукой, заметил свои грязные после работы ногти и убрал руки в карманы. «Ты к нам в гости?» «Я просто...» Девушка до того застеснялась, что опустила голову. «Извините, а можно мне вернуться в этот класс? Я просто не хотела уходить, но так получилось». «Конечно!» — воскликнул Ян. Было бы хорошо. Роман, это Анита Сантек. Она была в нашем классе раньше, пока, когда В общем, было бы замечательно, если мы её возьмём назад. Почему-то он смотрел на меня, будто ждал моего решения. Давай её возьмём, добавил Валь. Она эти запчасти наизусть знает. Почему бы и нет? Я пожал плечами. Берём. Сантек, Сантек. Не родственница ли это того парня, которого тогда сожгло в полодене? И он это подтвердил, когда девушка отошла. «Это сестра Адама», — шепнул он. «Того парня, которого я помню». «Ну, вернулась, так вернулась. Значит, Валь, ты теперь освободился для другой работы». «Ну, не знаю», — отозвался он. «Это был не вопрос. Я показал на деревянный ящик стоящий у ног риги. Внутри тряпки и порошок. Сначала отмоешь нашу ригу со шланга, а потом будешь драйвить двигательный отсек внутри. И без споров, там одна грязь». Он только обречённо вздохнул. Никаких растяжек и покушений, никаких выстрелов в спину и ударов ножом пока спишь. Будто всё и правда выглядело, как говорил Радич. Заговорщики предпочитают другие методы, но я всё равно был на чеку. К вечеру третьего дня мы собрались в кабине, закончив подготовительные работы. Платформы руки пришлось отложить на потом, главное сейчас вывести Ригу из ангара. В кабине теперь так же уютно, как было в прежние времена, только люди другие. Пульты, манометры отмытые и блестели, многолетняя грязь убрана с пола, больше не чувствуется запаха пыли и плесени. Освещение работало исправно. А на своём почётном месте в электрокамере находился дух предка изобретателя Ригера. Даже казалось, что огонёк свечи горел ярче. Я уселся в новое кресло командира и канонира. Марк в своё первого пилота и достал белый платок из кармана. Им он протёр пульты, рычаги и осмотрел ткань. Чисто. Ну, сказал Марк, думая, сойдёт для начала. Верно. Я посмотрел в оптику. У ворот ангара стоял Валентин с красным флажком, рядом с ним Артур, который недоверчиво смотрел на нашу машину, не думает, что мы сможем её завести. Хоть бы сработало. Мария проверила электрокамеру в очередной раз. Всё получится. Ян сидел в кресле второго пилота и смотрел на приборы. Внутри было жарко, ведь нас здесь много. Анита Сантак, которая действительно оказалась хорошим снабженцем, несмотря на свою скромность, сидела на ящике с неприкосновенными запасными частями. Мария стояла возле стены, где были продублированы манометры двигателя. А Катерина Громова, которой я велел держаться эти дни рядом со мной, стояла у моего кресла. У нее в кулачке амулет с предком, который я забывал у нее забрать. «Марк», — попросил я, — «знаю, что ты первый пилот, но я бы хотел вывести ее сам». «Да, без проблем». Марк поднялся, и мы поменялись местами. Его кресло оказалось удобнее. Я взялся за рычаги, остальные смотрели на меня, ожидая, что произойдет. «Ну что?» — я похрустел шеей. «Проверяем, что у нас вышло. Топливо?» «Два и пять», — доложил Ян, глядя на манометр. «Одна плитка игниума. Хватит на запуск». Я вытянулся вверх и опустил перед собой перископ. Артур, стоящий внизу, сделал сигнал фонариком, что можно выходить, а Валентин начал размахивать красным флажком. Кнопка запуска пока не работала. Нам было не до этого, перебирать цепи будем завтра, а пока всё сделано на крудках и соплях. Я положил руки на гладкие рукояти рычагов пуска двигателей по бокам от моего кресла, по одному на каждую пару двигателей. Все готовы? спросил я. Готовимся к аварийному запуску. Переключатель RDS 22 в крайнее левое положение. Голос у меня был спокойный. Не хватало внутренних раций и шлемофонов, но пока справимся и так. Мария бросилась выполнять указания, но у неё не вышло. "Тугой", пожаловалась она. "Я помогу". Марк подошёл туда, раздался резкий щелчок. "Готово". "Отлично". Я оглянул показания манометров. "Ян, увеличь давление воздуха в среднюю часть ходовой". "Оно на пределе". Он поправил очки и показал на манометр. "Я знаю, выполняй". Ян отошёл к стене. И провернул среднее красное колесо на два оборота. Есть. Волнительно. Почти как в первый раз, когда мы запускали эту Риго с братом. Даже ещё более волнительно, тогда шагоход был в намного более лучшем состоянии. Я приподнялся и по очереди прощёлкал тумблеры на верхней панели пульта. Внизу раздалось шипение выходящего воздуха. Стрелки манометров скакнули. После провернул ключ блокировки, откинул стеклянную крышечку и нажал на кнопку снятия защиты. Над потолком загорелась красная лампочка, обычный свет погас. Марк, выключаю главный блокиратор, отозвался Марк и дёрнул здоровенный рубильник вниз. Готово. Отлично. Ян, закрой смотровые лючки. Сделано. Из электрокамеры тем временем послышались щелчки, ровно 10. Потом загудел насос в двигательном отделении. С громким треском начали переключаться реле. Свет в кабине заморгал, я ждал. Сначала будто началась метель. Это снизу, громкий свистящий звук топливных насосов. Получается, прошептала Мария. Топливо идёт. И осталась одна мелочь запуск. Рявкнул я, положил руки на рычаги и дёрнул их на себя. Обе пары двигателей включились одновременно. Кабина завибрировала, меня начала подбрасывать. В оптику смотреть бесполезно, из труб позади вырвалось столько дыма, что в ангаре не было видно ничего. Двигатели набирали обороты. Я слышал их приглушенный «та-та-та-та». <-тформация> Даже через толщу стали под нами. Вибрация постепенно угасала. Половина пульта светилась красными лампами, и, конечно, не было ничего. Не это потому, что руки отключены, сейчас они не нужны. Я взялся за рычаг контроллера пилота и поднял его на 5 делений. Двигатели взревели ещё громче, загорелись предупреждающие лампочки красными и жёлтыми цветами. "Ян", выкрикнул я. "Показания". Он начал кричать все цифры, какие видел. "Всё в норме. Для такого древнего старичка шагоход вёл себя просто идеально. Но главный тест впереди". Я переключил рычаг длины шага наполовину, чтобы не снести стену, и повысил позицию оборотавы ещё на одну. Потом повернулся к остальным. Только Марк невозмутимо сидел в кресле, остальные явно чувствовали себя неуютно, даже Ян. Ян, противовесы в положении поход. Есть. Он дёрнул рычаг с красной рукоятью на себя. Стук поворачиваемых противовесов в корпусе был громче всего остального. Пора. Я выдвинул перископы и осмотрелся. Улыбающийся до ушей Валентин размахивал красным флагом. Артур хлопнул его по плечу и что-то со смехом рассказывал. Охранники стояли чуть дальше, один зажимал уши ладонями, снаружи ещё громче, чем здесь. Я силой наступил на массивную ребристую педаль синхропривода. Теперь можно просто передвинуть рычаги, и рига пойдёт сама, автоматом. Главное это держать педаль. Ну что, проверим, что у нас получилось, спросил я. И не дожидаясь ответа, положил руки на самые большие рычаги и рывком направил их вперёд.